ЧАСТЬ ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ К удивлению Солей, ни Эмиль, ни Барби не высказали ни одобрения, когда услышали от Пьера, что близнецов несколько дней не будет дома. Они даже не спросили, куда те отправились, догадались. Эмиль, во всяком случае, заявил вполне определенно. Искать ми пошли. Солей бросила на отца взгляд, в глазах ее стояли слезы. «Я же должна знать!» — она не закончила фразу, но все поняли, что она хотела сказать, жив он или нет. Эмиль потрепал ее по плечу. «Конечно, дочка!» — и все. Только теперь к своей молитве о плавающих и путешествующих он добавлял, помимо имени Реми еще и имена близнецов. Солей молитвы больше не приносили утешения. «Почему Господь не вернул ей Реми? А вдруг ее братья не найдут его? Они ловкие и сообразительные. Если уж кто и узнает что-нибудь, так это они, молись за них», — успокаивала ее Барби. Наступил сентябрь. Эмиль, Пьер, Бертин, Жак и даже еще более постаревший дедушка каждое утро отправлялись в поле. Отсутствие Антуана и Франсуа сказывалось. Жатва шла медленнее обычного. Никто не жаловался, только Эмиль порой выражал опасения, что зима, наверное, будет ранняя, надо бы успеть все убрать до дождей. Вечером, 2 сентября, раздался внезапный стук в дверь. Солей выронила деревянную тарелку, которую держала в руке Реми, близнецы. Да нет, они бы не стали стучать кто-то чужой. И точно, за дверью стоял Базиль Лизот. Даниэль живо оторвалась от мытья посуды. Поклонник пришел, но достаточно было взглянуть на его лицо, чтобы понять дело совсем в другом. Парень запыхался, видно, бежал. — Па прислал меня сказать. Полковник, как его? — Винслоу, Издал прокламацию. Эмиль медленно поднялся, отложив нож, который он точил. Что? «Что там еще им от нас надо?» «Все мужчины, включая стариков и детей свыше десяти лет, должны явиться, выслушать распоряжение его превосходительства губернатора». Чувствовала, что парень уже много раз повторял эти слова. Зазубрил. Гладко получалось. А он ведь не особый говорун. «Вот как!» Лицо Эмиля просветлело. «Может, добрые вести, наконец?» вставили все таки нашу оговорку в эту их чертову присягу Днель протянула базилю кружку с водой он жадно напился не знаю, сэр всем сказано собраться в церкви в гран пре в три часа в следующую пятницу пятого эмиль нахмурился в страду полдня терять он что ничего не понимает в хозяйстве. Там еще сказано, что у неявившихся будет конфисковано все имущество и земля. Парень замолчал. Не очень-то приятно обходить соседей с такой новостью. Конфис? Это серьезно? У Пьера даже челюсть отвисла. Базиль облизал вновь пересохшие губы. Папа говорит, шутить не стоит, он пойдет. Наверное... Раз это о присяге, они хотят, чтобы все сразу узнали, — с надеждой произнес Эмиль. Пьер был другого мнения. Такую радостную новость достаточно одному сказать, и она за несколько часов разойдется от Бабассена до Калифакса. Не нравится мне все это. Зачем грозиться, если что-то хорошее хотят сказать? Значит... — Твой отец и братья пойдут, — спросил Эмиль Базиля, и его вопрос прозвучал как утверждение. — Да, сэр, все, кому больше десяти. Он взглянул на Жака. Анри дернул отца за рукав. — Пап, а можно я тоже? Пьер грустно улыбнулся ему. — Тебе только четыре, сынок. — Четыре с половиной. С серьезностью поправил Анри. — Ну, посмотри, ножки еще малы. «А на танц-то я хожу?» — все засмеялись, и на том все кончилось. Но остаток недели у всех в голове неотвязно вертелись одни и те же мысли. Почему их не пригласили, а приказали им? Вот и отца Шавро арестовали и отправили куда-то на английском судне. Может, теперь и отцу Кастену грозит та же участь?» Пришла пятница. День был жаркий, безоблачный. Только бы работать. Не тут-то было. Сегодня все обедали дома. Какой смысл нести еду в поле, когда в три часа надо собираться в церкви? Как бы английский комендант не придрался к нам, что «не все сыновья здесь», — озабоченно произнесла Барби. Антуан и Франсуа ушли до того, как об этом приказе стало известно. Мы не волшебники, как мы могли им сообщить обо всем этом? Барби бросила взгляд на дедушку, который в это время проверял, хватит ли ему табаку до вечера, и закусила губу. Не стоит отцу идти, он даже на танцы давно уже не ходит, тяжело ему в такую даль. «Англичанам об этом скажи», — сухо отозвался Эмиль. Да не беспокойся, мы присмотрим. Он потянулся за мушкетом, прислоненным к стене у двери. Как бы волки в свинарник не забрались. Осмелели что-то, пора отстрелять. «Папа, а можно с тобой?» — нарушил молчание тоненький голосок Анри. «Ну, пожалуйста». Пьер поколебался, потом махнул рукой. «Ладно, только смотри на обратном пути». «На руки не просись, большой уже». «А я, а я», — законючил Винсан, но Барби обхватила его, прижала к себе. «Нет, нет, не в этот раз. Останешься с бабушкой. Будем вместе волков отгонять». «Я их всех перестреляю», — легко согласился малыш. «Бух-бух». Солей провожала мужчин с тяжелым сердцем. «Дай Бог, чтобы никому, ни в кого не пришлось стрелять». Шли как-то невесело. «Были бы близнецы, — подумал Жак, — они все превратили бы в развлечения. Он посмотрел на Дертина. Да нет, от него слова не дождешься, не то что шутки. А вот и соседи, Жорж Дюбеи с сыновьями, Мсье Диот со своими, Старина Ганьон, никто не понимал, зачем их собирают». «Не могли уж до воскресенья подождать!» — проворчал Жорж. «Все равно в церковь бы все собрались!» «Может, отец Костен был против?» — высказал предположение Эмиль. «Жорж скривился. Думаешь, Винслоу стал бы его слушать?» Эмиль обескураженно замолчал. Дедушка отстал, и все остановились подождать его. Жак, забежавший вперед, обернулся и крикнул «Смотрите-ка!» Три корабля в бухте. На это никто не обратил внимания. Ничего особенного. Наверное, пришла пора заменить гарнизон в блокгаузе. Старый уже года два здесь. Служба для красномундирников тут незавидная. Никто из местных даже разговаривать с ними не хочет. Но вот другое новшество всех заинтересовало. Вокруг церкви появился частокол. «Зачем это?» — спросил кто-то. «Чтобы охранять нашего кюре от солдат», — ввернул какой-то остряк, однако никто не засмеялся. «Да нет», — произнес старина Ганьон, который жил ближе всех к деревне и был всегда в курсе событий. «Полковник Винслоу решил использовать домик кюре под зимнюю резиденцию для себя и своих офицеров, а в часовне арсенал будет» послышались возмущенные возгласы. Осквернить святое место? Как же отец Кастен?» Подошел Гийом Трудель. «Да его уже нет здесь». «Неужели арестовали?» — резко спросил Пьер. «Нет, говорят, он в леса ушел, на Луисбург». «Дай ему, Господи, быстрые ноги и нюх лисицы, патрулей полно вокруг». Эмиль ничего не сказал, но Жак понял, что новость ему не понравилась. «А церковь, наверное, солдатам отдадут под казарму. Надо быть полными ослами, думать, что они смогут здесь в этих палатках перезимовать». «Пусть себе зады отморозят, сразу лыжи навострят отсюда», — бросил Жорж, и несколько человек засмеялись. Но когда они подошли к чистоколу и через узкую калитку стали протискиваться к входу в церковь, всем стало не до смеха. Их ждала шеренга солдат с ружьями на изготовку. От солдат отделилась фигура в офицерской форме. Это был лейтенант Фарнсуорт. Он пытался в свое время приволокнуться за вдовой Д'Олне, и она, конечно, дала ему отворот-поворот, Иначе от соседей бы проходу не было, но за период безуспешного ухаживания он немного научился их языку. Оружие оставить здесь, самим пройти в церковь, — обратился он к толпе на сносном французском. Все замерли на месте. Натруженные руки еще крепче сжали стволы мушкетов. «Оставить ружье? Зачем? — спросил кто-то. «Зачем они вам в церкви?» — мягко отозвался офицер. «Никуда они не денутся. Выйдите, заберете. А то еще случится что-нибудь. С оружием осторожно нужно обращаться». По толпе прошел ропот. Акадийцы никогда не расставались со своими мушкетами. Даже в поле их с собой брали, даже в море англичане и так поотнимали у них большую часть их оружия однако офицера видимо не уговорить да тут еще и солдаты как-то угрожающе задвигали штыками и вот один из акадийцев положил свой мушкет, за ним другой Жак почувствовал, как Пьер весь напрягся неужели не послушается приказа сзади напирали, не понимая чем вызвана задержка лейтенант Фанцуорт заметил в толпе Эмиля и вежливо обратился к нему. «Мсье Сир, рад, что такой разумный человек в первых рядах. Скажите своим землякам, чтобы оставили здесь оружие. Ничего с ним не случится. А, кстати, здесь не все ваши сыновья. Почему?» Франсуа с Антуаном отправились в Анаполис за несколько дней до того, как пришел этот приказ, — объяснил Эмиль. «Когда они вернутся, я, конечно, передам им, что нужно явиться». В глазах англичанина появился какой-то хищный блеск, — Жак поежился, — но в словах Фарнсуарта... «Кажется, не было ничего угрожающего, Ну хорошо, я передам это полковнику. Давайте сюда свое оружие и заходите, сейчас начнем». Эмиль, поколебавшись, повиновался и обратил увещевающий взгляд на Пьера. Тот последовал примеру отца, хотя и с видимой неохотой. То же самое сделали дедушка и Бертин. Внутри церкви было холодно. Жак протиснулся за своими и уселся между Бертином и Пьером. Тот держал на руках маленького Анли. Обычно Жак во время мессы, когда мать не видела, подшучивал, на Анли дергал его, но сегодня было не до этого. Общий шум от сотен деревянных подошв заглушал и без того едва слышные слова Пьера, обращенные к отцу. «Хорошо, что близнецов нет, они-то уж не расстались бы со своими мушкетами ни за что. Да и нам не стоило бы», — обернулся к ним Жорж Дюбеи, — «не нравится мне все это». Эмиль попытался успокоить их, хотя и сам был не в себе, — Насчет близнецов верно, с ними тут хлопот было бы, ну и получили бы штыком в живот, что хорошего-то. Ладно, послушаем, чего они от нас хотят. Помещение, в котором собралось четыреста с лишним человек, быстро согрелось, стало даже жарко. А вот и комендант прошел по проходу, встал на место, где Кюре обычно стоял. Собравшиеся переглянулись. Какое святотатство! Алый мундир с золотыми аксельбантами сидел на полковнике, как в литой. Зрелище, что и говорить внушительное, а вон и месье дешан из соседнего пизика. Он за переводчика. Что он там говорит? Джентльмены, переводил месье дешан, я получил от его превосходительства губернатора Лоуренса королевское предписание, которое у меня в руках. Вас собрали здесь по его указанию, чтобы вы выслушали окончательную резолюцию его величества касательно французских обитателей Акадии, то есть провинции Новая Шотландия. Более чем полстолетия они, то есть вы, пользовались его долготерпением, больше, чем какие-либо другие его подданные. Во что вы его употребили, вам самим лучше знать». Месье Дешан вытер пот со лба. Его слушатели еще сидели, но с разных сторон уже слышались протестующие голоса. Выходят, им еще благодарить надо англичан. А чем они провинились? Бумага задрожала в руках Дешана, но он продолжал. «То, что я должен предпринять сейчас, наполняет мое сердце печалью, поскольку я знаю, это опечалит и вас, а мы все принадлежим к одному роду человеческому. Тем не менее, я не могу не повиноваться приказу». Что-то очень запутанно, вроде «прощение просит, а по лицу полковника этого никак не скажешь», — подумал Жак. «В чем дело?» Итак, я перехожу к изложению указаний и требований Его Величества, а именно, все ваши земли, хозяйственные постройки, скот и прочая живность отчуждаются в пользу короны, за исключением наличных денег и домашней утвари, а вы сами подлежите выселению из провинции. Никогда еще в церкви не было так тихо. Глаза всех были устремлены на говорившего и человека в форме рядом с ним. Никто не хотел, не мог поверить своим ушам. Даже Анри, конечно, ничего не понявший, притих. «Отчуждаются», — гремело в ушах, — «значит, у них все отберут. Как же так?» Теперь заговорил полковник, спокойно, равнодушно, как будто читал лондонскую газету «Полугодовой давности». Мсье Дяшан, заикаясь, перевел. «Приказ Его Величества не подлежит обсуждению. Благодаря доброте Его Величества я уполномочен разрешить вам взять с собой наличные и все, что понадобится вам в дороге, только чтобы не перегружать суда. Я сделаю все, что в моих силах, дабы...» «Погрузка прошла без какого-либо ущерба для вас, а члены одной семьи оказались на одном судне. Я понимаю, что все это связано с некоторыми затруднениями для вас и надеюсь их облегчить. Надеюсь также, что в какой бы части света вы ни оказались, вы будете верными подданными короля, будете жить в мире и согласии». Люди молчали. Жак увидел, что у Эмиля руки бессильно опустились на колени. Полковник еще не все сказал. «Я должен также сообщить вам, что отныне вы находитесь под охраной и наблюдением войск, которыми я имею честь командовать, и должны повиноваться указаниям моих солдат». Закончив перевод, мсье Дешан опять вытер пот с лица и, втянув голову в плечи, отступил назад. «Боже мой, нас предали!» Пьер произнес это шепотом, но не было в церкви человека, который не услышал бы его слов. Начался ропот, перешедший в крик, и затем в яростный рев. Люди устремились к выходу и остановились. Путь им преграждали британские солдаты со штыками наперевес. Теперь и самым бестолковым стало ясно. Англичане сначала разоружили, а теперь арестовали их всех. Это было как смертный приговор, и неоткуда ждать пощады или помощи.